изувечен копытами и колесами. Еще три ученика Стагирита требовали удовлетворения за поломанные ребра, руку и ногу. В тяжелые дни Матагейт Неона, три последних дня каждого месяца, посвященные умершим и подземным богам, Ктай с ночью внезапно явилась Гесихора в сопровождении своих рабов и целого отряда молодых людей —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 Других, Клонарию, Гесиону и Кониха, я возьму с собой. Нужно три дня. Пусть будет так. Мы плывем в Эгину, а через три дня вернемся за тобой. Нет, лучше не возвращайся, а жди меня в Гераклеи. Я найду моряков, которые охотно и не привлекая ничего внимания перевезут меня. Поспеши, мы все решили. Тайс, милая.